Глава 10. Заноза в заднице. Фантастика. Я приклеиваю к лицу самую лучшую из арсенала своих фальшивых улыбок, но ну, совсем ненавивает жуть. Я просто стараюсь быть реалистом. Он продвигается ближе. Хочешь, я дам тебе ещё одну наводку? Ещё одну? Разве первая уже была? На сей раз он обнажает в улыбке острые белые зубы. Грозно поблескивающие на фоне его коричневой кожи. И я удивляюсь тому, как я не замечала их столько дней. Всё в этом парне буквально кричит о том, что он дракон. От манеры двигаться до взгляда, следящего за каждым моим шагом, каждым жестом. И это даже не считая крупного перстня на безымянном пальце его правой руки, который он на моей памяти никогда не снимал. Во всяком случае, когда был в человеческом обличии, в прихотливую серебряную оправу этого перстня вделан ярко-зелёный камень, на котором вырезан дракон. Я не стану обращать внимания на отсутствие у тебя должного энтузиазма, новенькая, и всё же скажу, потому что такой уж я добряк. Это точно, ты такой душка. Соглашаюсь я, согнув языком, хотя смотрю на него с юмором. Поскольку не могу иначе. Мне начинает казаться, что долго злиться на Флинта просто невозможно. Ох, извини. Я хотела сказать, душегуб. Я театрально округляю глаза. Вечно я путаю эти два слова. Его щёки слегка розовеют, а на лице отражается смесь смущения и восхищения. Наклонившись ко мне, он шепчет: "Я тоже". Я смотрю ему в глаза. Я помню Да, я знаю. У него делается расстроенный вид, но он не спорит, не пытается вести себя так, будто я не вправе относиться к нему настороженно. Вместо этого он кивает в сторону столов и говорит: "Лучше тебе занять место в заднем ряду". "Это почему?" Он просто качает головой и опять улыбается своей фирменной широкой улыбкой. Затем примирительным жестом протягивает ко мне руки. Словно говоря. Ну, как знаешь. Хочешь, посиди разок впереди, и ты сама всё поймёшь. Я хочу задать ему ещё пару вопросов, но тут звенит последний звонок, и все поспешно рассаживаются, стараясь при этом укутиться как можно дальше от первых рядов. Выходит, это в самом деле была полезная наводка, а не подколка. Жаль, что я не сообразила сразу. Поскольку теперь почти все места в задней части класса уже заняты, решив, что сидеть впереди вряд ли так уж скверно, я направляюсь к свободному месту за вторым столом у стены, которое кажется мне не хуже других. Я уже готова усесться, когда замечаю украшенную энергетическими браслетами из кристаллов тонкую руку, которая делает мне знак остановиться. О, Боже, Грейс! Одна из подруг Мэйси Гвен Манит меня занять место рядом с ней. С возвращением. Практически кричит мне она, когда я сажусь за стол, стоящий перед ней. Ты уже видела, Мэси? Она с ума сойдёт, это точно. Говоря, она заправляет за ухо длинную прядь блестящих чёрных волос, а когда на лицо ей падает ещё одна прядь, раздражённо хмыкает и достаёт из рюкзака антикварную заколку, тоже с энергетическими кристаллами. Я её ещё не видела. Мой дядя сказал, что она сдаёт внутрисеместровый экзамен после того, как я Я смущённо осекаюсь, не зная, как закончить фразу. После того, как я вернулась, после того, как я снова стала человеком, после того, как я перестала быть горгульей. Вот чёрт. Гвен сочувственно улыбается, затем шепчет мне что-то по-китайски. Судя по выражению её лица, это что-то важное, но я понятия не имею, что именно. Заклинание, благословение или нечто среднее между тем и другим. Что это значит? Шепчу я в ответ. А в класс тем временем неуклюже вваливается преподаватель мистической архитектуры, которого, как сказано в моём расписании, зовут мистер Дэй Массен. Он огромен. Рост в нём по меньшей мере футов семь. Его длинные рыжие волосы Стянуты на затылке в конский хвост, а древние золотистые глаза, кажется, видят всё. Я инстинктивно сажусь немного прилее и замечаю, что точно так же поступают и все остальные ученики, за исключением Флинта, который продолжает сидеть, положив длинные ноги на стол, как будто он развалился на шезлонге где-то на Багамах. Мистер Деймасен впивается в него взглядом. При этом глаза его странно вращаются, что наводит на меня жуть. Но Флинт продолжает улыбаться своей ленивой драконьей улыбкой и даже приветственно машет рукой. Сперва мне кажется, что сейчас учитель оторвёт ему голову, может быть, даже буквально. Но он не произносит ни слова, только качает головой, после чего окидывает взглядом остальных. Это китайская поговорка которую моя мать повторяла мне всё время, пока я росла, осваивала свою магическую силу и старалась понять своё место в мире ведьм и ведьмаков. Если небеса создали человека, то земля найдёт ему применение. Её браслеты стучат, ударяясь друг о друга в удивительно успокаивающем ритме, когда она подаётся вперёд и похлопывает меня по руке. Не суди себя строго, ты разберёшься. Просто дай себе время. Её слова попадают в точку. Они настолько своевременны, что это меня немного пугает. Мне совсем не нравится, что о моём смятении знает вся школа. Я полагала, что могу скрывать свои эмоции, но теперь я в этом сомневаюсь. Ведь даже в разговоре я беседовала с Гвен всего один раз. Как ты узнала? Она улыбается. Я эмпат и целительница, так что мне ли не знать. Ведь именно в этом я и сильна. Вполне естественно, что тебе сейчас страшно. Просто постарайся дышать, пока ты снова не обретёшь уверенность в себе. Иными словами, играй роль, пока она не станет второй кожей, да? Шучу я, потому что для меня эта поговорка была своего рода мантрой с тех самых пор, как я явилась в Кетмир. Да, что-то вроде того. Тихо смеясь, отвечает она. Мисс Джоу. Голос мистера Дэймасона оглушает, как близкий гром. От него всё дробижит, и он сдорва действует на нервы. Вы собираетесь последовать примеру остальных учеников и сдать весь комплект выполненных итоговых заданий для внутрисеместрового экзамена. Конечно, мистер Дэймасон. Гвен поднимает со стола ярко-оранжевую папку. Всё здесь. Извини, шепчу я, но она только подмигивает мне, после чего встаёт и кладёт папку на стопку других папок на учительском столе. Что касается вас, мисс Фостер, то я рад, что вы вернулись. Я вздрагиваю. Голос мистера Деймаса нагремит так оглушительно, что у меня едва не закладывает уши. Он прошёл по проходу и теперь стоит прямо передо мной, держа в руке учебник Вот книга, которая понадобится вам на моих уроках. Я с опаской беру её и пытаюсь отклониться как можно дальше на тот случай, если он опять захочет что-то сказать. Теперь понятно, о чём предупреждал меня Флинт. Жаль, что я не могу сбегать в ближайшую аптеку и купить беруши. И хорошо, что я отклонилась, отодвинув свои уши подальше, поскольку едва я беру книгу в руки, Он продолжает. Но для своего возвращения вы выбрали именно тот день, когда мы проводим внутрисеместровый письменный экзамен, сдать который вам, разумеется, не под силу. Поэтому после того, как все начнут писать, подойдите к моему столу вместе с мистером Монтгомери. У меня есть работа для вас двоих. С Флинтом? Его имя вырывается у меня непроизвольно. А разве ему не надо сдавать экзамен? Не а. Флинт делает вид, будто полирует свои ботинки тканью рубашки, затем дует на них. Ученик, имеющий по предмету наивысшую оценку в классе, освобождается от внутрисеместрового экзамена. Так что я могу помочь тебе со всем тем, что тебе может понадобиться. Последнее слово он произносит с лукавой ухмылкой. «Мне совершенно не хочется спорить с учителем на моём первом уроке по новому предмету, поэтому я жду, пока мистер Деймассен раздаст всем остальным по толстой пачке экзаменационных заданий. И только после того, как он отвечает на все возникшие вопросы, которых немало, я, наконец, подхожу к его столу. Флинт следует за мной по пятам. Все пялятся на нас. Вернее, пялятся на меня». и я чувствую, как у меня вспыхивают щёки. Но я ни за что не подам виду, что это меня достаёт. А потому просто продолжаю смотреть прямо перед собой и вести себя так, будто Флинт не стоит так близко, что я чувствую его дыхание на затылке. Увидев нас, мистер Деймассен хмыкает и, сунув руку в верхний ящик своего стола, достаёт оттуда жёлтый конверт. Затем, понизив голос до того, что... что он надо полагать, считает шёпотом, но что куда больше похоже на крик. Говорит: "Мне нужно, чтобы вы двое обошли всю школу, сделали фотографии всего, что есть в этом списке и сдали их мне в течение 2 недель. Они понадобятся мне для статьи, которую я пишу для майского выпуска журнала Приключения великанов". Он смотрит то на Флинта, то на меня. Ваш дядя сказал, что с этим не будет проблем. Это так похоже на дядю Фина пытаться всё уладить. Да, мистер Даймасон, никаких проблем, говорю я в основном потому, что не знаю, что ещё можно сказать. Он вручает мне конверт, затем не без раздражения ждёт, когда я открою его. "У вас есть вопросы?" спрашивает он громовым голосом, как только я начинаю просматривать список. У меня куча вопросов. Но они не касаются того, что я должна буду сфотографировать. Все они о том, каким образом я могу провести следующие полтора часа в компании парня, который не так давно хотел меня убить.